Глава седьмая К сожалению, ни этой ночью, ни следующей я так и не смогла вернуться в библиотеку. Меня настигли последствия перегрузки больного организма. Поднялась высокая температура, кости ломила, кидала то в холод, то в жар. Так прошло несколько дней, которые я провела в постели. Рядом со мной все время была Маришка и пару раз приходил лекарь с новыми настойками. Эльф выглядел озабоченным моим состоянием и постоянно ругался на безответственное отношение к своему здоровью. За это время успела немного набрать весе и тело уже не выглядело скелетообразным, даже легкий румянец проступил на щеках. Со слов верной служанки, несмотря на ухудшение самочувствия, я иду на поправку. Слова эти звучали абсурдно. Но лекарь подтвердил, что тело так среагировало на слишком активную деятельность и очень заинтересовался, чем же таким я занималась. По комнате гуляла, соврала, не собираясь раскрывать правду. Думаю, эльф обязательно бы доложил отцу, узнай он, что я бегала по коридорам поместья в поисках библиотеки, вернее того, что в ней скрыто. В этот день эльф вел себя особенно странно. Если в прошлые визиты он лишь передавал настойку и справлялся о состоянии, то в этот раз его взор долго не отлипал от моего лица. Нет, никакого мужского интереса в нем не было. Я это чувствовала нутром. В нем было нечто большее. Наверное, так безумцы смотрят на причину своего сумасшествия. Я чувствовала себя неким подопытным образцом. «Очень интересно!» Раз в десятый повторил эльф, задумчиво потирая подбородок. Да, и так необычно. Что-то не так? Признаюсь, вопрос был обусловлен не только чувством самосохранения. Мне совершенно не понравилось, с каким интересом этот мужчина разглядывает больную пациентку. Никакой врачебной этики. Лидия Нетт. «Скажите, а чувствуете ли вы какие-то изменения в себе?» Помимо постоянной усталости и желания спать, усмехнулась в ответ на его странный вопрос. А вот эльф явно был чем-то поражен, и мой ответ воспринял всерьез. «Это лишь доказывает мои догадки», — победно воскликнул он. «Как я и предполагал, с вами происходит нечто невероятное, невиданное никогда прежде». Как у человека, жившего в техногенном мире, я сразу стала предполагать худшие варианты. Неизлечимая болезнь, злокачественная опухоль и много чего еще. С каждой секундой мой мозг рисовал один исход хуже другого. И если бы эльф быстро не заговорил, то я бы похоронила себя заживо. «В вас зарождается магия!» С диким восторгом выкрикнул лекарь, а я выдохнула. «Всего-то?» — махнула рукой и улыбнулась. «Это не опухоль и не глисты, а остальное переживу». Лекарь удивленно округлил глаза и издал звук, похожий на кряканье утки. Но чего он ожидал? Я о магии не имею никаких представлений, а в воспоминаниях Аннет есть лишь короткие отрывки, связанные с этой темой. «Леди Аннет», «Неужели вы не понимаете, что с вами происходит? Чудо! Еще ни одно существо не претерпело таких изменений в своем магическом фоне. Я даже не берусь сказать, какие способности проснутся в вас. Возможно, дар и сила далекого предка станут доступны именно вам». Именно в момент его красноречивой лекции в комнату вошел папенька. Все это время родитель не появлялся, и я даже понадеялась, что не придется встречаться с этим скользким типом. Ошиблась, увы. «О чем вы толкуете, Дисмарлоу? Я ослышался, или вы говорили, что у Аннетт просыпается магия?» Лорд Алистер явно был настроен скептически и воспринял услышанное как шутку. За все это время впервые могла нормально рассмотреть отца, не считая портрета, висящего в коридоре или обрывков воспоминаний. Я могу сказать, что художник сильно преувеличил стать этого мужчины. На самом деле он среднего роста, с небольшим выпирающим животиком и густой темной шевелюрой. Неудачную фигуру папенька скрывает за дорогой одеждой, расшитой золотой нитью. Слишком пестрый, чтобы обращать внимание на полноту. Анет точно пошла своей внешностью в мать. От отца ей достались только разрез глаз и аккуратный аристократический носик. В остальном их даже родственниками счесть сложно. «Вы не ослышались, лорд Алистер? У меня есть все предположения, что в вашей дочери просыпается магия. Ее энергетические каналы выглядят странно, а все симптомы указывают на магическое истощение». Лекарь был горд собой, словно вот-вот получит Нобелевскую премию за величайшее открытие. Признаюсь, мы оба ждали реакции папеньки и даже подумать не могли, что она будет настолько бурной. Ухмылка медленно сползла с его лица, глаза налились кровью, Алистер выпрямился словно стараясь стать выше и опасней. Он нервно сжимал и разжимал кулаки, переводя взгляд с эльфа на меня. Мне казалось, что он надуется от своей злости и громко лопнет, как воздушный шарик. Но вместо этого он зашипел, как разъяренная змея. «Вы ошибаетесь, Дисмарлоу! Моя дочь пустышка!» Алистер смотрел на лекаря с неприкрытой угрозой. Эльф, видимо, этого не понял, либо пребывал на волнах своей эйфории, не почувствовав опасности. «Нет же, лорд Алистер!» «Я абсолютно уверен, что ваша дочь – одаренная магичка, и спустя пару недель сила проявится!» «Лекарь – либо глупец, либо смертник. Нельзя же быть настолько невнимательным!» Даже я заметила, как папенька побагровел. «А у меня назрели новые вопросы. Почему отец Аннет не хочет, чтобы его дочь обзавелась магическими способностями?» Вроде бы он воспринимал ее как товар. А магия в этом мире ценится больше всего. По моим представлениям, это только повышает значимость женщины». «Дисмарлоу, вы меня не поняли, но я повторю». «У Аннет нет магии. Вы ошиблись», — продолжал шипеть родственник, надвигаясь на стремительно бледнеющего эльфа. «Никто!» «Ни одно живое или мертвое существо не должно узнать об этом. Вам ясно?» «Да», — заикаясь, кивал лекарь. «Я все понял. Никто не узнает об этом, но вашей дочери нужна помощь?» «Нет, не нужна», — напирал отец. «Забудьте о том, что увидели и узнали». «Но если не помочь ей, магические каналы выгорят, она погибнет», нашелся с ответом лекарь, заставив отца замереть. Я все это время лежала спокойно, но от таких новостей нервно заерзала на постели. Умирать в очередной раз совершенно не хотелось, но все зависело не от меня. «Все настолько серьезно? Каковы сроки? Вы успеете исправить ситуацию до отбора?» Как я и надеялась, алчный родственник не подвел. Он не хотел терять свой заработок. «Конечно, я сегодня же приготовлю настойку для укрепления магических каналов», радостно заверила лекарь, позволив мне расслабленно выдохнуть. «Поспешите, у нас осталось мало времени», чуть успокоившись, произнес Алистер и коварно улыбнулся. «Через неделю Аннет отбывает в столицу». Это объявление, как гром среди ясного неба, прозвучало над моей головой. Я думала, что у меня в запасе две недели, но срок уменьшился вдвое. «Как через неделю?» «Спасибо лекарю». Он избавил меня от необходимости задавать вопросы. «Вас это не должно волновать. Если вы закончили проверку, то попрошу оставить меня с дочерью наедине. Вам еще укрепляющий эликсир готовить». Сморщив и без того неприятное лицо, он дал понять лекарю, что разговор закончен, и эльфу пора уходить. Мне не хотелось оставаться с отцом, но и сопротивляться было бессмысленно. Как ни кстати, Маришка отсутствовала. Но я сомневалась, что служанка стала бы меня защищать от своего работодателя. Это как кусать руку, которая тебя кормит. «Забудь, что тебе наплел лекарь!» надменным тоном произнес отец, как только мы остались вдвоем. «Есть в тебе магия или нет, это ничего не меняет. Через неделю ты отбываешь в столицу, в главный дом темных лордов, и будешь там все время до начала отбора вместе с остальными кандидатками». Внимательно слушая его речь, я поняла, что Алистеру совершенно наплевать, что будет с его дочерью. Не вздумай убегать или закатывать истерики. Не позорь наш род. И имей в виду, что если проболтаешься кому-нибудь о проявленной магии, то я лично позабочусь, чтобы отбор прошел для тебя с наихудшими последствиями. Почему? Вдруг вырвался у меня вопрос, привлекая внимание родителя. Что я такого сделала, чтобы так меня ненавидеть? «Наверное, все дело в том, что я лучше вашего сына? А теперь еще и магией обладаю, которой его природа обделила?» попала в яблочко. Но мне было наплевать, насколько сильно удалось разозлить отца. «Меньше болтай, Аннет, иначе...» Он погрозил пальцем, но так и не удосужился закончить угрозу. «Что ж, неделя — долгий срок». Мы еще увидим, кто будет смеяться последним.